Глава 234. Битва с алмазным червём. Итак, компания Юта под руководством Поча добралась до пещеры в скалистой стене. Вход был небольшой, но водя внутрь это место оказалось очень просторным и по своей форме напоминало тыкву. Эй, Поч, у нас точно всё будет в порядке? Это место выглядит как-то очень странно. Хилли, который был сильно напуган этим местом, быстро подошёл к своему другу Незабета и спросил у него: "Это Без понятия. Отпусти меня, мне нечего бояться. Эй, может, ну его это всё, а? Давай просто вернёмся назад. Если хочешь вернуться, то флаг тебе в руки, только возвращаться тебе придётся одному, так как я не намерен уйти с пустыми руками. И то правда, с ростом уровня монстра также возникал риск того, что же здеш девушек может оказаться в опасности. Недостатком этого плана было то, что Поч не знал, хватит ли их сил, чтобы одолеть неизвестных монстров подобной ситуации. По мере их продвижения вглубь пещеры, земля под ногами группы Юта вдруг затряслась. Прежде чем они успели среагировать, из-под земли появился огромный червь, которого Юта ранее никогда не встречал. Появился. Хилли и Почо разом рухнули на землю рядом друг с другом. Алмазный червь имел ярко сияющую голову и напоминал огромного дождевого червя по 2 м ростом. 11 уровень угрозы, а это довольно мощный монстр для подобного места. С его противников было двое. Когда компания Юта увидела этих червей, у них непревольно возникло физиологическое отвращение. Гигантские черви, несмотря на свои размеры, были всеядными созданиями и периодически в их рацион также попадала человечина. Так эти монстры стали настоящим кошмаром для для авантюристов. Юкасан, пожалуйста, предоставь мне авангард. И в данной ситуации, в отличие от мужиков с пикой Столатой, кто первый начал действовать? Спика напала на одного из алмазных червей, используя один из своих навыков владения мечом. Дзинь. Одним сильным ударом Спика смогла нанести сильный урон по голове одного из червей. ушёл под землю. Оба червя почувствовали опасность и сразу же попытались скрыться под землёй. Черви были монстрами, которые могли с огромной скоростью передвигаться под землёй. Таким образом нанести им урон было очень тяжело. Ладно, я вытащу их наружу. Спика, приготовься напасть на них, рассмеялся Юта, затем с улыбкой направил свой посох в одну из отверстий, которые создали черви. Горячая вода Заклинание горячая вода было заклинанием личного запретения Юта и строилось на основе стихии огня и воды. Огромное количество кипящей воды, чья температура была лишь немного ниже превращения её в пар, в один миг превратило тоннель червевки в кипящий ад. Алмазный червь с искажённым от боли лицом быстро вытолкнул своё тело наружу. Удар милосердия Спик, благодаря своему нюху, смогла заранее определить место, где появится алмазный червь. Таким образом, она сумела успешно поразить их. Юта проверил свой статус. Параметр сопротивления воды поднялся на 6 пунктов. Получается, за убийство алмазных червей Юта мог получить плюс 3 к сопротивлению воды. Похоже, что атака горячей водой все еще весьма эффективна против монстров с защитой от воды. Иногда сражаться с помощью магии весьма удобно. Для Юта эта экспедиция стала серией открытий, которых он не замечал ранее, когда сражался только с помощью боевых искусств. Э, Юка-сан, смотри, с тела монстра выпал красивый драгоценный камень. О, отличная работа с пика, пылающая жемчужина. Красивый драгоценный камень, который можно добыть из тела алмазового червя, который также известен под названием горный жемчужины. Подобные жемчужины пользуются большим спросом на рынке в качестве украшений. Некоторые из монстров вроде алмазных червей обладали свойством превращать случайно поглощённые камни в драгоценности. Что, что, что, что, что, они очень и переставал дрожать. Он вдруг осознал, что навыки этой парочки девушек были как минимум на уровне авантюристов бронзового ранга. И если бы он рискнул себе что-то недозволенное в их отношении, то совершил бы просто смертельную ошибку. «Это уже не шутки. В этой пещере полно таких монстров. Плохо, я не хочу умирать. Эй, Эй, Хиллари, подожди меня!» Хиллари полностью испугалась и бросился прочь из пещеры. А почва последовала за ним. «Что? Что-то идет!» В этот момент Юта почувствовал, как что-то двигалось прямо от входа в пещеру. «Саламандра». Это был огромный красный дракон, 8 метров в длину, полностью заблокировав путь для бегства Хилари.